Глава 36. «Жду не дождусь, когда увидишь сам», — обратилась Кейт к Нику, когда они вчетвером поднялись на третий этаж. «Все так замечательно, гармони...» И осеклась на полуслове. едва не вошли в бальный зал. Почти все фотографии, которые Кейт так тщательно выбирала и вставляла в рамки, теперь валялись на полу с треснутыми стеклами. Мебель опрокинута. Охлаждавшиеся во льду бутылки шампанского валялись разбитыми в пузырящихся лужах. Одну бутылку бросили об стену, и по свежей краске растекалось мокрое пятно. Новые портьеры сорвали с окон, а двери в башенке были нараспашку. Значит, там тоже царил разгром. «Нет!» — воскликнула Кейт, заметив в камине портрет Ади и Джесса. Их лица плавились в пламени. Кейт бросилась к портрету и схватила за раму, но тут же выронила, обожгла руки. Ник мигом очутился рядом с ней с ведерком льда. «Сюда!» Он сунул ее руки в ведерко. Кейт почувствовала чье-то присутствие. То же самое, которое ощутила несколько недель назад. Ту злобу, которая, казалось, проникала в каждый уголок зала. Эта чернота как будто разрасталась вместе со страхом Кейт, усиливаясь с каждым ударом ее сердца. Все четверо потеряли дар речи. Застыли, оглядывая разгромленное помещение, словно не в силах осознать увиденное. И только когда единственная оставшаяся висеть на стене фотография полетела через весь зал и угодила Кейт прямо в лоб, все вздрогнули и вышли из оцепенения. Так, уходим отсюда. Ник подтолкнул Кейт к лестнице, уронив ведерко со льдом. Затем повернулся к Саймону и Джонатану. которые все еще ошеломленно молчали. Пошевеливайтесь! Все четверо бросились к выходу, едва не спотыкаясь друг о друга, и не останавливались, пока не оказались запыхавшись на первом этаже. Боже мой! Саймон уставился на лоб Кейт. Джонатан, сбегай за полотенцем. Когда Ник усадил ее на диван в гостиной. Кейт дрожащими руками потрогала соднящий лоб и нащупала струйку крови. Что все это значит? Ник взял полотенце у Джонатана и приложил колбу Кейт. Что это было там, наверху? Саймон шумно повалился в кресло у камина и покачал головой. Открыл было рот, но снова закрыл, не найдя слов, чтобы описать увиденное. — Значит, кто-то вломился туда, — пробормотал Джонатан. — Но кто? Кто на такое способен? — Кто из вас и когда последним побывал на третьем этаже? Ник переводил взгляд с Кейт на Саймона, потом на Джонатана и обратно. Кейт только покачала головой. Саймон пригладил волосы. — Лично я поднимался туда сегодня не так давно. — отозвался Джонатан. — Забежал положить шампанское в лед перед твоим приходом. Часов пять, наверное. И все было прекрасно, в полном порядке, как и должно быть. После этого кто-нибудь поднимался туда? Рабочие, сотрудники, гости? Никто ничего не слышал? Джонатан покачал головой. — Нет, никто. Чарльз ушел сразу, как только подали ужин, а гостей сегодня нет. Ник встал. «Можете показать мне черный ход и боковые двери?» Обратился он к Джонатану. «Все запасные входы и выходы, в том числе окна на первом этаже и в подвале, пожарной лестницы. Детектив погладил плечо Кейт и осмотрел ее рану. «Не думаю, что придется накладывать швы. Просто посиди». «Отдохни и позаботься о голове, а я пока смотрю дом». Она накрыла его руку своей. «Спасибо». Когда Ник с Джонатаном ушли, Кейт повернулась к Саймону. «Думаю, мы оба понимаем. Это никакой не рабочий». Кузен подался вперед. «Думаешь, то же самое, чтобы это ни было?» что он напал на тебя на третьем этаже. — А есть другие объяснения? Они переглянулись. — Ты говорил, в доме обитают только призраки наших родственников. — Как думаешь, — начала Кейт. — Да, я подумал то же самое. Саймон понизил голос. — Селеста? Она единственная, кто расстроился бы из-за того, что память об Ади жива. Что мы, наконец, узнали правду и о младенцах, и о смерти Ади. Мы не можем знать наверняка, но, думаю, это ее рук дело. Саймон вздохнул. «Я не рассказал Джонатану о том, что ты пережила тогда наверху, пока он был в отъезде», — пробормотал он. «Наверное, сейчас самое время». «Портрет Джесси и Ади», — всклипнула Кейт, прижимая полотенце ко лбу. «Художник нарисует новый, ничего страшного», — успокоил Саймон. «Все равно он, по-моему, не очень удачно передал ее взгляд». Кейт промокнула рану на лбу и заметила, что кровотечение уменьшилось. «Не знаю, что нам теперь делать», — сказала она. «Ну, а я знаю одно». саймон поднялся подошел к буфету и налил себе виски нельзя допустить чтобы эта злобная ведьма там наверху разрушала наш новенький бальный зал а если она возьмется за свое когда там будет полно гостей я не потерплю этого кейт от нее надо избавиться согласна кейт положила полотенце на край стола и тоже подошла к буфету внутри у нее все сжалось «Ну как нам, чёрт, возьми, вышвырнуть её отсюда?» «Вышвырнуть отсюда кого?» Это Джонатан с Ником вернулись после осмотра дома. «Ты что-нибудь нашёл?» — поинтересовалась Кейт, прекрасно зная, что дело не во взломе. Ник покачал головой. «Всё герметично, как в барабане. Никто бы не смог войти или выйти иначе, чем через парадную дверь». Но тогда мы бы увидели или услышали взломщика. Кейт бросила взгляд на Саймона. «Тогда присядьте и выслушайте, ребята», — сказала она. Через час Кейт и Ник нарезали круги по часовой стрелке в бальном зале. В руках у них были тлеющие пучки шалфея, от которых шел густой ароматный дым. Кейт рассказала о своем прошлом паранормальном опыте Нику и Джонатану, которые тут же вбили в поисковик, как изгнать призрака из дома. В интернете обнаружился целый кладезь сведений про борьбу с призраками, и они решили воспользоваться всеми советами. Пока Кейт и Ник окуривали зал шалфеем, Джонатан посыпал солью дверные проемы, подоконники и лестницу на третий этаж. а Саймон смазывал их маслом. Кейт предпочла бы, чтобы Аляска была рядом с ней, но решила оставить собаку внизу, подальше от дыма, соли и масла. Когда они закончили, Кейт осмотрела зал. — И что теперь? — спросила она. Детектив пожал плечами. — В первый раз таким занимаюсь. — И на этом все? — поинтересовался Саймон. — Больше ничего не нужно делать? джонатан прищурившись уставился на экран своего телефона тут сказано что мы должны обратиться к ней к духу обратиться саймон приподнял бровь поговорить с ней джонатан не отрывался от телефона сказать ей прямо чего мы хотим вот так просто выселить ее как назойливую клиентку джонатан поднял взгляд — Так здесь написано. — Мне кажется, это должна сделать ты, — громко шепнул Саймон Кейт. — Я? Кузен указал на ее лоб. — Это ведь с тобой происходят странные вещи. И все это направлено против тебя, Кейт. Ты должна приказать ей уйти. Кейт поняла, что он прав. — Ладно, — Сейчас она прокашлялась. Прабабушка Селеста Конор, которая жила и умерла в этом доме, пожалуйста, оставьте нас в покое. Мы вложили столько труда, чтобы восстановить построенный вами особняк во всем великолепии. Знайте, что мы будем чтить вашу память. Она пожала плечами, не зная, что еще сказать, и огляделась. «Кто-нибудь что-нибудь чувствует? Что-то потустороннее?» «Я уже говорил, для меня все это в нове, ответил Ник. «Если честно, я по-прежнему уверен, что это дело рук настоящего взломщика». Джонатан и Саймон переглянулись. «Я ничего не чувствую», — сообщил кузен. «Как думаете, она исчезла?» «Понятия не имею», — Джонатан положил руку ему на плечо. Но, думаю, на этом пора закончить. Когда Кейт выключила свет и вся четверка спустилась по лестнице во второй раз за вечер, никто не заметил сидящего на ступеньках башни Гаррисона, обнимающего за плечи юную Хэдли. «Окуривай шалфеем!» — вздохнул Гаррисон. «Если бы все было так просто, моя дорогая Хэдли!» — он покачал головой. Пожалуй, пора применить тяжелую артиллерию. Смерть нисколько ее не изменила. Она такая же настырная, как всегда.